Но хо-хо. Полет оказался напряженным, почти как тот, когда Гиг заявил, что сотрет мою память, и как тот, когда я постоянно думал о Мике, и как полет Сайросом и другими людьми, которые продали себя в рабство по контракту. Наверное, большинство полетов для меня довольно напряженные. Сейчас меня терзало беспокойство, и я поступил как всегда.